Глава 57 Зима пролетела как один миг, но никакой, даже самый лютый мороз не смог коснуться моего сердца, переполненного любовью. Я была счастлива и потому, наверное, не замечала, как дни сменяют друг друга. Я буквально моргнуть не успела, как к нам пришла красавица весна. Зима, посопротивлявшись для вида, все же отступила, давая миру пробудиться от холодного сна. Воздух наполнился тонкими ароматами цветущих лугов, яблони, одетых в нежно-зеленую листву деревьев, запахло напитанной влагой землей. Люди готовились к посевным работам, вставая с рассветом и ложась с закатом. Небо становилось ярче, бездоннее, а солнце теплее и дальше, стремясь охватить все видимое и невидимое пространство своим ласковым светом. В голубых ручьях и синих озерах плескалась разнокалиберная рыба. Над макушками деревьев и среди ветвей пели птицы, празднуя победу тепла над холодом. В траве деловито шуршали мелкие грузуны и ползали насекомые. И вместе с тем наступила пора первых соревнований. «Рон, я видела, как нервничает молодой человек, каждый раз поправляя свою забавную кепи. Успокойся, ты готов!» «Ты совершенно точно высококлассный специалист, мастер своего дела. Я горжусь тобой и несказанно рада, что именно тебе выпало стать жокеем в нашей команде. Лучшего наездника я и представить не могла». Парень залился алым румянцем, сорвал с головы кепку и, смяв мягкую ткань, выпалил. «Леди Грейси, я вас ни за что не подведу. Вы поверили в меня, единственная из всех. Мне никак не можно разочаровать вас». «Все будет хорошо», — я шагнула к собеседнику и, положив руку на его налившиеся мускулами плечо, крепко сжала. «Поехали?» «Да!» И в этот раз голос голосе Рона ощутимо прибавилось уверенности. Мы забрались в двуколку, которая правил Пол Райт, а позади нас пристроился крытый фургон с Зевсом на борту. И покатили прочь из поместья в сторону Аллана и дальше в пригород туда, где проходили скачки графства Уэстмид подром был построен чуть более десятилетия назад. Средств, выделенных из казны, не хватило бы на что-то масштабное, но тут вмешались местные богачи и влили внушительную сумму в проект. В итоге получилось великолепное место для проведения так любимых всеми слоями общества соревнований. Сегодня мы с Дином были по разную сторону баррикад. Он со своим резвым, я с Зевсом. Утром пожелали друг другу победы, весело перемигиваясь, и каждый отправился по своим конюшням. Переживала ли я, что мой Зевс займет первое место, обойдя коня Харрисона? Нет. С этим точно проблем не будет. Муж дал понять с его стороны зависти, и обид ждать не стоит, даже чтобы я не надеялась разругаться с ним на этой почве. Своим утверждением Дин весьма меня позабавил, и еще успокоил. Значит, все между нами останется как есть. На территории подрома располагались конюшни, там же было все необходимое для ухода за животными. Как и знахари, такое название носили местные ветеринары. Наш неказистый караван подъехал к колонским конюшням, выстроенным П-образно, таким манером, чтобы внутри образовалась внушительная, свободная для выгула животных территория. Нам пришлось притормозить, пропуская в широко распахнутые ворота медленно едущий крупный фургон. Он, тихо шелестя по весенней траве хорошо смазанными колесами, проехал вглубь площади и притормозил точно в центре. Позади фургона двигалась двуколка, которой правил Луи Бентинг. Рядом с ним, высокомерно поглядывая на людей вокруг, восседал его дядюшка, тот самый пренеприятный старикан, что был против развода мамы и Джона. Мы проехали следом, скромно приткнувшись с краю. Я с любопытством наблюдала, как конюх Бентинга выводит на всеобщее обозрение жеребца. Ох, и красивый он был! Сильный, широкой грудью и узкой умной мордой. Невероятно похож на моего Аракиса. Народ, толпившийся, тут же загомонил, высказывая искреннее восхищение заморскому скакуну. «Грейси!» — позвал меня дядюшка Пол, отвлекая от любования скакуном Виконта. «Ой, прошу прощения!» — задумалась Жилберт и кивнула нашему помощнику. Громыхнули запоры, конюх потянул заслонку на себя, приставил сходни и, исчезнув внутри фургона, через пару минут вышел наружу, ведя в поводу Зевса. Темная шорстка коня под лучами утреннего солнца заиграла, запереливалась шелком. Длинные, мощные ноги вышагивали упруго, задорно постукивая копытами по деревянной поверхности. Стоявший внутри и подромных конюшен шум с каждым мгновением становился все тише и в итоге совсем исчез. Головы людей повернулись в нашу сторону, их глаза, не мигая, смотрели на нас, скромно замерших в уголке подле явно красовавшегося Зевса. «Боже!» — услышала я, как ахнула какая-то леди в строгом сером платье с глухим воротом. Я же едва заметно улыбалась, скромно сцепив руки перед собой, с трудом удерживаясь, чтобы не перекатиться с пятки на носок и обратно, только плечи развернула и с непередаваемой гордостью смотрела на своего великолепного коня. «Это что за порода такая?» — ли мужчины, загомонили, перебивая друг друга. «Никогда не видел ничего подобного! А я ведь объездил полсвета!» батлерская скаковая!» Зычный голос пронесся над головами собравшихся. Ко мне подошел Дин, нежно приобнял за плечи. «Порода, выведенная генералом Эдвардом Батлером. Зевс-жеребец, которого тренировала моя жена, леди Грейс. Это невероятно! Какая стать! Какой образец истинного скакуна!» Нас окружили незнакомые мне люди, которых, по всей видимости, знал Харрисон. Он улыбался и умело вел беседу. Я сделала незаметный жест Жилберту, и тот, понятливо кивнув, направился к конюшне, в скорости исчезнув в темном внутри помещения вместе с животным. «А не боитесь, что ваш резвый может стать вторым?» Какой-то гибкий мужичонка подскочил к нам и заискивающе заглянул в глаза Дину. «А то и третьим!» И покосился на Бендинга, занятого своим питомцем. Но нет-нет поглядывающего в нашу сторону. Выражение его лица было бесстрастным. Понять, о чем думает Виконт, я так и не смогла. «Не боюсь». «Резвый ли, Зевс ли, неважно, кто из них станет первым, все одно. Моя семья так или иначе продолжит добрую традицию и займет главные строчки рейтинга». Я, извинившись, пробралась сквозь обступившую на столпу. Со всех сторон на меня сыпались самые разные вопросы. Я лишь многозначительно улыбалась и молчала. «Но не буду же я петь пустые, ничем не подкрепленные дифирамбы Зевсу. Уж лучше покажем на деле». Рон был все время рядом с зевсом ни на шаг не отставая от своего любимца Рон сходи проветрись», — улыбнулась я парню познакомься с другими жакеями вливайся в среду вполне возможно заведешь нужные знакомства друзей молодой человек чуть помялся и все же кивнув неохотно вышел наружу. Я же смотрела как жилберт задает корма зевсу Мой малыш мог слопать более восьми килограммов овса в день а это ой как немало! И это не считая сена и овощей, например, морковки. «Хороший аппетит, залог победы!» Ко мне подошел Дин, обхватив талию, прижался сзади и положил подбородок мне на макушку. В секции с участниками скачек посторонним входить было запрещено, такие тут были заведены порядки, и меня они вполне устраивали. «Да», — односложно ответила я. «Нервничаешь?» Муж выглядел несколько напряженным, даже хмурым. «Есть немного», — вздохнула, провернулась в кольце его рук и, запрокинув голову, вгляделась в серые глаза. «Это наши первые соревнования, но я точно знаю, что буду волноваться совершенно так же на всех последующих». «И это правильно». Муж поцеловал меня в кончик носа, и тут же предательское томление разлилось по телу. «Я вот сколько лет выставляю своих скакунов, и каждый раз, как в первый». Супруг прижался ко мне в коротком поцелуе и отпустил. «Возьми». И протянул бинокль. Медный, украшенный золотыми вставками. Какая прелесть! Спасибо! Искренне воскликнула я и кинулась обнимать благоверного. Любимый, тебя ведь что-то еще тревожит. Овы, кивнул Дин. Буквально 10 минут назад объявили, что в этом году гонг сменит выстрел из терцероля. Гонец из Бермингема привез приказ сегодня утром. Так или иначе, оповестить участников заранее о новшествах для уэс скачек не смогли бы. Подобное практиковалось в прошлом году только на столичном ипподроме, и вот докатилось и до нас. Резвые, как и остальные трехлетки, не впадут в панику, но вот все остальные кони, боюсь, у многих старт не задастся.